Мощные волны раскатывались от его шагов, но лицо, когда он приблизился, оказалось глупое, как у маленького. Штаны были плохо закатаны и намокли по краям, и к одной штанине прилипла водоросля, ну а волосы были рыжие. «Еще одну рыжую привела», — заржал он, по-доброму взглядывая на Мишату. «Ну, чем вам помочь, букашки?» «Подержи мне юбку», — холодно сказала Фара. Раскорячившись возле фары, гусыня бережно принял уголки юбки. Фара осторожно пошарила по воде и подобрала перья. «Сунь мне в башку!» – тут же нагнулся гусыня. Там лазили муравьи. Фара щелкнула ему в темя очень сильно, согнутым пальцем, и бросила перья в подол мешати. Перехватив юбку и поджав губы, она презрительно прошла мимо гусыни. Гусыня пошарил рукой в подоле мешаты, Выбрал самое большое перо, воткнул в голову и с диким криком бросился к острову. «Я фла-мин-гус!» — выкрикивал на скачках гусыня. Тина и грязь разлетались у него под ногами. «Обалдуй!» — пробормотала фара. Они добрались до острова и вышли на берег. Здесь росли деревья, кусты, но трава вся была истоптана, и следы были птичьи. С той стороны возвышались лебяжьи дома. Лебеди гуляли по грязи и ни на что не обращали внимания. «Знакомься», — сказала Фара Мишате, — «это Соня». «Ну, тот гусыня, а вон еще Пушкин», — и она указала на дальнего мальчика с лысой головой и в ржавых очках. Соня, который недовольно рассматривал Мишату, был страшно худой, ребристый, белобрысый, красноглазый и вялый. Его тонкие ноги лежали как ненужные. «Смотреть холодно на вас!» «Чего разделись?» — крикнула фара. «Мы загораем!» — уныло сказал Соня. «Чего загораете, если солнца-то нет?» «А его никогда нет! Чего же не загорать совсем?» «Гляди, не обгори!» — сказала фара и обратилась взглядом в серое небо. Ей словно надоело разговаривать. «Новенькую привела?» — спросил Соня. «Не видишь?» — отозвалась фара, наблюдая небо. «Вижу!» — тоскливо произнес Соня. Вот и спрашиваю. Думаю, может обидеться. Когда я привел хорошего кренделя, оказалось, он, значит, посредственный и едва ли не дубовый. Бузыкина привела подружку. Тоже нельзя, Блохи. Хотя это были комариные укусы. А Фара, я вижу, все сама решает. И на Блох, наверное, проверила. «Тебя надо проверить», — ответила Фара. «Дурак ты! Посмотри, кого ты водишь, кого водит Бузыкина». «И кого привела я? Что ж ты пузыришься?» Соня посмотрела на Мишату глазами карася. «Я пузырю? Значит, для тебя справедливость пузырь? Правило пузырь? Ведь клялись, тропу через пруд никому не показывать. За нами бредун бежал. Когда это ты бредуна боялась? Да хотя бы и сто бредунов. Договор или есть для всех, или нет ни для кого. Подавись ты своим договором, — крикнула Фара. — Смотри, какая девочка! Ты хоть раз таких видел? — Ну и что? — пробормотал Соня. — А чего от нее толку? — Ладно, Соня, перестань, — выговорил здоровенный гусыня добрым голосом. — Мне она нравится. — А мне ты, может, не нравишься? — буркнул Соня. Гусыня загоготал. И Пушкин улыбнулся. Балбесы выскривившись, сказала Фара. — Чего вы тут валяетесь? Сходили бы лучше чего-нибудь добыть. Ее зовут Мишата, она со вчера не ела. «В шесть будут тигра кормить», — растягиваясь на помятой траве, произнес Соня. «Вот будет и нам мясо». «Сейчас чего-нибудь», — строго сказала Фара. «Нету, ну нету!» «Соня!» — крикнула Фара и топнула ногой. «Ну я прошу!» «Да чего присосалась!» — с досадой укорил Соня. Однако кое-как поднялся и стал натягивать синий пиджак прямо на свои ребра. Что сегодня ворчал Соня. Пятница, народу никого нету. К ларям не подойти, к пончикам не прижаться. И он встал, готовый перед мешатой с брюками через плечо. С нами, спросила Нуфары. Нет, сказала Фара. Я позагораю. Тебя долго ждать? Недовольно обратился к Мешате Соня. Они спустились к берегу. Мешата приподняла юбку и вошла в воду. Куда? с раздражением спросил Соня. Иди за мной. Смотри, мимо наступишь. Тут по бокам глубина метра четыре.